С виду Тюверлен разумный человек, а не замечает, что девочка погибнет, если ей не помочь. Писатель Тюверлен сосредоточенно слушал тетушку Амит Да, она права, каждое ее слово — святая истина. Он как будто основательно проанализировал и характер Иоганны, и свое отношение к ней, а вот главное — прозевал, вел себя как осел, как бумажные крысы. Чем он ей помог? Написал глубокомысленное исследование, тот самый пресловутый очерк. Когда человек обезумел от боли и пытается крикнуть и не может, станет ли ему легче от статьи в энциклопедии, где описана его болезнь? Это брызжущая энергией тетушка Амец Ридер в десять раз разумнее, чем он. Иоганна живой человек, и когда ей больно, она должна кричать. Нет, тетушке Аметсридер не пришлось тратить лишних слов. У ее собеседника быстро прочистились мозги. Он бегал по комнате, его голое в мелких морщинках лицо то собиралось в складки, то разглаживалось. Он даже развеселился, похлопал тетушку по плечу и благодарно сказал «Тетушка Аметсридер, вы умница». Не будь она такой дородной и статной, Тюверлен завертел бы ее по комнате. А так ему только и оставалось, что от всей души пригласить эту исполненную решимости госпожу Баварию пойти вместе с ним на осеннее гуляние. С облегченным сердцем тетушка ридер уехала домой, а Жак Тюверлен отправился на длинную прогулку. С какой-то блаженной болью думал он о том, как все эти месяцы ему не хватало ее Ганны. Жизнь была пуста без этой молодой баварки, без ее гнева, медлительного ума, сумрачности, силы. Она права, что хочет кричать. У него самого сжимается сердце, когда он вспоминает, как ей заткнули рот. И Тюверлен ломал голову, стараясь придумать, чем помочь и Иоганне и самому себе. Было бы всего проще, если бы она, поддержанная им, рассказала и написала о судьбе Мартина Крюгера. Но она не примет такого предложения. Напротив, еще больше уйдет в себя. Ночью его вдруг осенило. Слава Богу, еще далеко не исчерпаны уловки, помогающие духу в его борьбе с инерцией и косностью. Утром Кюверлен послал мистеру Поттеру длиннейшую телеграмму. Ответ пришел в тот же вечер. анна Лехнер... Присутствовала при том, как, получив телеграмму, Тюверлен ее вскрыл, прочитал, долго глядел в пространство невидящими глазами, потом сказал «Гора преодолена».